В 1492 году обратился к Ивану Иверский, то есть грузинский, царь Александр, прося его покровительства в письме, в котором, рассыпаясь на восточный лад в самых изысканных похвалах величию московского государя, называл себя его холопом. Это было первое сношение с Москвою, той страны, которой впоследствии суждено было присоединиться к России. В том же году начались сношения с Данией, а в следующем заключен был дружественный союз между Данией и московским государством. Наконец, в 1492 году было первое обращение к Турции. Перед этим временем Кафа и другие генуэзские колонии в Черном море подпали под власть Турции. Русских купцов стали притеснять в этих местах. Московский государь обратился к султану б а е з е т у с просьбой о покровительстве русским торговцам. То было началом сношений. Через несколько лет при посредстве Менгли-Гирея начались взаимные посольства. В 1497 году Иван посылал к б а е з е т у послом своим Плещеева. Тогда, хотя б а я з е т и заметил Менгли-Гирею, что московский посол поразил турецкий двор своей невежливостью, Но в то же время отвечал Ивану очень дружелюбно и обещал покровительство московским купцам. Все эти сношения пока не имели важных последствий, но они замечательны как первые в своем роде в истории возникшего московского государства. Важнее всех были сношения с Литвою. Казимир во все свое царствование старался, насколько возможно, делать вред своему московскому соседу, но уклонялся от явной открытой вражды. Под конец его жизни враждебные действия открылись сами с о б о й между подданными Москвы и Литвы. Несмотря на крутое обращение Ивана со служебными князьями, власть Казимира для некоторых православных князей не казалась лучше власти Ивана, и вслед за князем Бельским передались московскому государю своими вотчинами князья Доевские, князь Иван Васильевич Белевский... князья Иван Михайлович и Дмитрий ф ё д о р о в и ч Воротынские, сделавшись подданными московского великого князя, они нападали на владение князей своих родичей, оставшихся под властью Казимира, отнимали у них волости. Противники их делали с ними тоже. Кроме этих пограничных столкновений были еще и другие. В пограничных местах, как московского государства, так и литовского, развелось такое множество разбойников, что купцам не было проезда, а в то время вся торговля московского государства с югом шла через литовские владения и через Киев, так как прямой путь из Москвы к Азовскому морю лежал через безлюдные степи, по которым бродили хищнические татарские орды, и был совершенно непроходим. Москвичи жаловались на литовских разбойников, литовские подданные на московских. Эти взаимные жалобы, продолжаясь уже значительное время после смерти Казимира, в 1492 году привели, наконец, к войне. Польша и Литва разделились между сыновьями умершего Казимира. Альбрехт избран польским королем, Александр оставался наследственным литовским великим князем. Иван рассчитал, что теперь держава Казимира ослабела. послал на Литву своих воевод и направил на нее своего союзника м и н г л и г е р е я с крымскими ордами. Дела пошли счастливо для Ивана. Московские воеводы взяли м е щ ё в с к Серпейск, Вязьму, Вяземские и м е з е ц к и е князья и другие литовские владельцы волею и неволею переходили в службу московского государя. Но не всем приходилось там хорошо. В январе следующего 1493 года один из прежних перебежчиков, Иван Лукомский, был обвинен в том, будто бы покойный Казимир присылал ему яд для отравления московского государя. Лукомского сожгли живьем в клетке на Москве-реке вместе с поляком Матвеем, служившим латинским переводчиком. С ними вместе казнили двух братьев Селевиных, обвинивших в том, что они посылали вести на Литву, Одного засекли кнутом до смерти, другому отрубили голову. Досталось и прежнему беглецу Федору Бельскому, обласканному Иваном. Его ограбили и заточили в тюрьму в Галиче. Литовский великий князь Александр сообразил, что трудно будет ему бороться разом с Москвою и с Менгли-Гиреем. Он задумал жениться на дочери Ивана Елене и таким образом устроить прочный мир между двумя соперничающими государствами. Переговоры о сватовстве начались между литовскими панами и главнейшим московским боярином Иваном Патрикеевым. Эти переговоры шли вяло до января 1494 года. Наконец, в это время присланные от Александра в Москву послы заключили мир, по которому уступили московскому государю волости, перешедших к нему князей. Тогда Иван согласился выдать дочь за Александра с тем, чтобы Александр не принуждал ее к римскому закону. В январе 1495 года Иван отпустил Елену к будущему мужу с литовскими послами, но с условием, чтобы Александр не позволял ей приступать к римскому закону даже и тогда, когда бы она сама этого захотела, и чтобы построил для нее греческую церковь у ее хором. Для Ивана Васильевича выдача дочери замуж была только средством, которым он надеялся наложить свою руку на литовское государство и подготовить в будущем расширение пределов своего государства насчет русских земель подвластных Литве. С этих пор начался ряд разных придирок со стороны Ивана. Александр не стеснял жены в вере и жил с нею в любви, но не строил для нее особой православной церкви, предоставляя ей посещать церковь, находившуюся в городе Вильне. Светские паны-католики, а преимущественно католические духовные, и без того были недовольны, что их великая княгиня не католичка, и пуще бы зароптали, если б король построил для нее особую православную церковь. Кроме того, Александр не хотел держать при Елене московского священника и московскую прислугу, как этого требовал тесть, с явной целью иметь при дворе зятя с о г л я д а т ы е в Сама Елена не только не жаловалась отцу на мужа, Как бы этого хотелось Ивану, но уверяла, что ей нет никакого притеснения, что священника московского ей не нужно, что есть другой православный священник в Вильне, которым она довольна, что ей также не надобно московской прислуги и боярынь, потому что они не умеют себя держать прилично, да и жаловать их нечем, так как она не получила от отца никакого приданного. Иван этим не довольствовался, придирался по-прежнему ко всему, к чему только мог придраться, и, между прочим, требовал, чтобы зять т и т у л о в а л его государем всея Руси. Само собой разумеется, что Александру нельзя было согласиться на последнее, потому что сам Александр владел значительной частью Руси, а Иван, опираясь на титул, мог заявить новые притязания на русские земли, состоявшие под властью Литвы. В то же время Иван сохранял прежние отношения с Менглигиреем, и не только не жертвовал ими для зятя, но давал своим послам, отправляемым в Крым, наказ не отговаривать Менглигирея, если он захочет идти на литовскую землю, и объяснить ему, что у московского государя нет прочного мира с литовским, потому что московский государь хочет отнять у литовского всю свою отчину русскую землю. Таким образом, относясь двоедушно к зятью, Иван Васильевич был искреннее и о т к р о в е н и е с крымским ханом, который платил ему верную службу. Таковы были отношения и в а н Васильевича к зятью и Литве вплоть до 1500 года. Последние годы 15 века... особенно ознаменовались многими новыми явлениями внутренней жизни. Дипломатические сношения сближали мало-помалу с европейским миром восточную Русь, долгое время отрезанную и отчужденной от него, являлись начатки искусств, служившие главным образом государю, укреплению его власти, удобством его частной жизни, а также и благолепию московских церквей. Вслед за церковью Успения, построенную Аристотелем, построены были одна за другой каменной церкви в Кремле и за пределами Кремля в Москве. В 1489 году окончен и освящен был Благовещенский собор, имевший значение домового храма великого князя. Около того же времени построена была церковь Рисположение. До тех пор великие князья московские жили не иначе, как в деревянных домах, да и вообще на всем русском севере каменными зданиями были только церкви. Жилые строения были исключительно деревянные. Иван Васильевич, заслышавший, что в чужих краях, куда ездили его послы, в л а д е т е л и живут в каменных домах, что у них есть великолепные палаты, где они дают торжественные празднества и принимают иноземных послов, приказал построить и себе каменную палату для торжественных приемов и собраний. Она была построена венецианцем Марком и другими итальянцами, его помощниками, в 1487-1491 годах, и до сих пор сохранилась под названием Грановитой палаты. В следующем 1492 году Иван Васильевич приказал построить для себя каменный жилой дворец, который вскоре после того был поврежден пожаром, а в 1499 году возобновлен миланским мастером а л и в и з о м Достойно з а м е ч а н и е что во время построек дворца государь некоторое время проживал в частных домах, в доме боярина Патрикеева и в домах московских жителей у Николы Подкопай и б л и с я у з ы Кремль был вновь обведен к а м е н н о й стеною, итальянцы построили в разные годы башни и ворота и устроили посреди Кремля подземные тайники, в которых государи скрывали свои сокровища. Между Москвой, рекою и Неглинною проведен был ров, выложенный камнем. Следуя примеру г о с у д а р я митрополиты Геронти и з а с и м а строили себе кирпичные палаты, а также трое бояр сделали для себя каменные дома в Кремле – Но это было исключение. Каменные дома не вошли в обычаи у русских. На Руси образовалось убеждение, что жить в деревянных домах полезнее для здоровья. Сам государь и преемники его долго разделяли это мнение и держали у себя каменные дворцы только для пышности, а жить предпочитали в деревянных домах. Иван Васильевич имел особую любовь к металлическому делу во всех его видах. Иноземные мастера лили для него пушки, таковы были, между прочим, итальянцы Дебосис, п ё т р и Яков. Дебосис в 1482 году слил знаменитую царь-пушку, которая теперь изумляет свою огромность. В 1491 году т р о х а н и о т вывез из Германии рудокопов Иоганна и Виктора. Вместе с русскими людьми они нашли серебряную и медную руду, на реке Цильме, в трех верстах от Печоры, но местонахождение этих руд было невелико, не более десяти верст. Тогда же начали плавить металлы и чеканить серебряные мелкие монеты из русского серебра. Великий князь любовался серебряными и золотыми изделиями, и при его дворе было несколько иноземных мастеров серебряных и золотых дел, итальянцев, немцев и греков. Но, собственно, для распространения всякого рода умелости в русском народе не сделано было ничего. Достойно з а м е ч а н и е что в тот век, когда греки, рассеявшись по Западной Европе, обновляли ее, знакомясь с плодами своего древнего просвещения и положили начало великому умственному перевороту, известному в истории под именем эпохи Возрождения, в московском государстве, где исповедовалась греческая вера и где государь был женат на греческой царевне, Они почти не оказали образовательного влияния. Долговременное азиатское варварство не давало для этого плодотворной почвы. К тому же деспотические наклонности Ивана Васильевича и б е с ц е р е м о н н о е о б р а щ е н и е с иноземцами не привлекали последних в значительном числе в Москву и не предоставляли им необходимой свободы для деятельности. Торговля при Иване вовсе не была в цветущем состоянии, хотя в Москву приезжали иноземные купцы, привлекаемые желанием великого князя иметь редкие изделия, неизвестные в Руси. Но народ русский почти не покупал их товаров. Торговля вообще в это время упала против прежнего. На юге Кафа, бывшая некогда средоточием черноморской торговли, досталась в руки турок, При новых владетелях она не могла уже быть в таком цветущем состоянии, как при генуэссах. Купцы не пользовались там прежней безопасностью, а сообщение Москвы с Черным морем чрезмерно было затруднительно по причине татарских орд и враждебных столкновений Литвы с Москвою. На севере Новгород лишился своего прежнего торгового населения, своей свободы, благоприятствовавшей торговли, И, наконец, в 1495 году Иван Васильевич окончательно добил тамошнюю торговлю. Придравшись к тому, что немцы в р е в е л и сожгли русского человека, пойманного на совершении гнусного преступления, Иван Васильевич приказал схватить в Новгороде всех немецких купцов, и притом не из одного Ревеля, а из разных немецких городов, засадил в погреба, запечатал новгородские гостинные дворы, их было два, готский и немецкий, Все имущество и товары этих купцов отписал на государе. Через год их выпустили в числе 49 человек и отпустили на родину, совершенно ограбленных. Само собой разумеется, что подобные поступки не могли благоприятствовать ни развитию торговли, ни благосостоянию русской страны. Московское государство при Иване получило правильное земельное устройство. Земли были разбиты на сохи. Эта единица не была новостью, но теперь вводилась с большей правильностью и однообразием. Таким образом, в 1491 году Тверская земля была разбита на сохи, как Московская. В Новгородской оставлена своя саха, по размеру отличной от Московской. Московская саха разделялась на три вида, смотря по качеству земли. По земельную меру была четь, то есть такое пространство в земле, на котором можно было посеять четверть бочки зерна. Таким образом, на саху доброй земли полагалось 800, средней – 1000, а худой – 1200 четвертей. Сообразно трехпольному хозяйству здесь принималось количество земли тройное. Так, например, если говорилось 800 четей, то под этим, разумелось, 2400. Синокосы и леса не входили в этот расчет, а приписывались особо к пахотной земле. В Сохи входили села, сельца и деревни, которые были очень малолюдны, так что деревня состояла из двух, трех и даже одного двора. Населенные места, где занимались промыслами, назывались посадами. Это были города, в нашем смысле слова. Они также включались в Сохи, но считались не по четям, а по дворам. Для приведения в известность населения и имуществ посылались чиновники, называемые «писцами», Они составляли п е с о в ы е книги, в которых записывались жители по именам, их хозяйство, размер обрабатываемой земли и получаемые доходы. Сообразно доходам налагались подати и всякие повинности. В случае нужды с о х бралось определенное число людей в войско, и это называлось посошную с л у ж б у Кроме налагаемых податей, жители платили чрезвычайное множество различных пошлин. Внутренняя торговля обложена была также множеством мелких поборов. При переезде из земли в землю, из города в город, торговцы принуждены были платить таможенные и проезжие пошлины, так называемые «тамгу» и м ы т а не считая других более мелких поборов, взываемых при покупке и продаже разных предметов. Все устроивалось так, чтобы жители, так сказать, при каждом своем шаге доставляли доход государю. Иван Васильевич, уничтожая самобытность земель, не уничтожал, однако, многих частностей, принадлежавших древней раздельности, но обращал их исключительно в свою пользу. Оттого соединение земель под одну власть не избавляло народа от многих тех невыгод, которые он терпел прежде вследствие раздробления русской земли.